Глава 9. Облава. Резкий толчок и острая боль в плече неожиданно заставили меня открыть глаза. Тише, тише, успокоила меня Глория, сильно стиснув в объятиях: «Все хорошо, Все будет хорошо". В карете мы были одни. Ее голос звучал взволнованно, если не сказать истерично. "Что происходит?", спросила я. Сложно было оценить обстановку сразу после сна. В следующий миг карету вновь тряхнуло, да так, что мы вдвоем чуть не упали на пол. "Погоня", оправдалась подруга. "Я, я, я всего не знаю". Когда начался снегопад, лорд Стрикленд приказал остановить карету и велел мне поменяться с ним. Я не возражала. Так я все проспала, ошалела, посмотрела в окно. Деревья быстро мелькали перед глазами. Карета будто мчалась вперёд на всех парах, топот копыт звучал громко. А я снова хотела было что-то спросить, но Глория меня опередила. Не переживай, он же герой, он непременно со всем справится. Что? Прости. Да как ты не поймёшь? На нас устроили облаву, выкрикнула леди Фотхем. И только теперь я начала понимать происходящее. Но кто? На долю секунды я увидела злое выражение лица подруги, прежде чем она сделала над собой усилие и попыталась улыбнуться. Если бы я знала. Бабух! Позади послышался дикий грохот и крики. Странное дело. Протяжный тонкий писк заставил вздрогнуть и поежиться. Быть не может. Неужели здесь водятся змеи крылы? В этот раз я не стала уточнять, потому что и без того была сильно напугана. В воздухе послышались хлопки, много, зловещие и очень-очень страшные. Стоило какому-то нечто обогнать нас, как вдруг карета начала замедляться, а деревья за окном мелькали медленнее и медленнее, пока мы совсем не остановились. Снаружи ничего не видать. За окном сгущали сумерки а сидеть внутри и трястись от страха смерти подобно первым делом освободилось ото одеял и посильнее запахнулась в плащ вторым выбралась наружу не слушая недовольный окрик глории она нехотя проследовала за мной хорошо хоть препятствовать не стала снег и местами корка льда на замерзшей земле хрустели под нашими ногами леди кивнул кучер рыцарь в латной амуниции. Почему мы остановились? Лорд, он там. Оправдался стражник. Я невольно выдохнула и поспешила вперед по заснеженной колее, куда кивнул возница. Лихо ты их, услышала я громкий возглас оруженосца. Одновременно с этим оттуда звучало неприятное чавканье, и жучайший хрусты, будто какой-то зверь перекусывал кости. Мы с Глорией переклянулись в замешательстве. Ни она, ни я не имели ни малейшего понятия, что же там могло твориться, но любопытство возобладало над страхом, и я первой двинулась вперед. Вышла из-за телейки, загораживающей нам обзор, и заметила смутные силуэты зверей с длинными шеями, как у змей, однако тела их были похожи на огромных крылатых ящериц. Трое Чудищ было ровно три особи. И стояли они позади лорда, уткнув свои морды в какое-то кровавое месиво. Отсюда не видать. Хруст, хруст, хруст. Я моргнула один раз, другой, в надежде, что мне это привиделось. Ведь лорд Стрейклинд и Бодрик стояли рядом и о чем то переговаривались. Немного в стороне стоял еще один воин, и больше никого, если не считать трех рыцарей молчаливо охраняющих повозки, но с другой стороны от нас Глорий. "Ха", прошипело животное, подняв на меня свою безобразную, клыкасто-змеиную морду. "Эвани!" крикнул на нее лорд. "Тише". Монстр кинул на меня злобный взгляд, прежде чем вновь приняться за трапезу. "Леди?" Лестер поморщился, окинув взглядом свой испачканный костюм. А посмотреть там действительно было на что. Кровь. Он весь был в крови, но какой-то странный, бордовый синий Почему я подумала, будто это именно кровь? Потому что такого же цвета лужа сейчас расползалась по снегу, там, где трое чудовищ терзали какую-то тушу. Не кролиски, пояснил Бодрик. Откуда только они взялись здесь? Повезло, что в этих краях летают наши патрульные. Лестер промолчал. Так это решила допытаться Глория. Вон там это не кролиск? Да? их любят, оруженосец хмыкнул. Но лучше к ним не подходить. Чужаков они любят еще больше, чем некролисков. «Руже!» — одернул его Лестер. Дождись остальных, пусть доложит по возвращении пострадавших. А мне с принцессой надо переговорить наедине». Стальной тон лорда не сулил ничего хорошего, но я сделала над собой усилие и улыбнулась в ответ, кивнула. Вот только прежде мне следует приодеться. О, не тревожьтесь!» — чересчур поспешно ответила я. Меня не смущает ваш внешний вид. Зато мне не нравится эта вонь, отрезал Лестер. Боль в очередной раз кольнула в груди. Я же из вежливости это сказала. Ведь один вид на сие безобразие вызывал в желудке рвотные позывы, но я сделала над собой усилие, а он он вздох. Как же сложно его понять, но еще сложнее оценить мои чувства к нему. Он мне не нравится. Он строгий, суровый, принципиальный, злой. Но временами мне кажется, что я даже испытываю к нему симпатию. Однако в нынешней ситуации я лишь хочу уйти от него подальше укрыться мягким одеялом и забыть о его существовании. Увы, об этом можно лишь мечтать. Леди следует подождать меня в карете. Очередной приказ, просьба за авторство моего жениха. Пора привыкнуть к тому, что его слово закон. Да уж. Даже отец не пользовался собственными регалиями в нашем с матушкой обществе, а этот этот хам командует мной, будто я уже его жена. Но сил противиться его воли у меня не было, и даже внутренний запал негодования быстро улетучился, стоило холоду как следует пробраться сквозь слои моего одеяния. И все таки Лестер прав, Мерзнуть на морозе нет никакого смысла, даже ради демонстрации непослушания. Вежливый рыцарь подоспел вовремя. Я столь сильно задумалась, что не замечала его присутствия, до тех пор, пока он не распахнул дверцу кареты прямо перед моим носом. Клубы пара проплыли по воздуху, подсказывая, что внутри гораздо теплее.